с фотографией на обложке легендарного Монолета, погибшего на кориде, и с сообщением на последней странице о том, что министр индустрии и коммерции Испании сеньор Суанес будет приветствовать в аэропорту шефа-пилота первой трансатлантической линии Мадрид-Буэнос-Айрес сеньора Ансальдо надеется на то, что буду сидеть возле иллюминатора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 Надо считать слово «приют», а уж потом «авось», выраженное глаголом. «Что будете пить?» — услышал он голос высокого стюарда в белой форме Иберии.